Мы должны удостоверить ее личность. Получается, что в вашей стране Скотланд-Ярд стал полицией нравов? Проверяется своей ли женой, иностранный журналист путешествует, усмехнулся я. Ночные посетители сделали вид, что не поняли юмора. Знакомые англичане не только не знали о нотификациях и полуночных визитах, но и отказывались верить, что такое возможно на родине Великой Харти и вольности. Один богатый шахтовладелец однажды пригласил меня с женой погостить у него в Ноттингеме. Он устроил по этому случаю большой прием, на который собрались все известные люди города. В разгар вечера явились агенты особого отдела и вызвали нас на ковер. Хозяин был настолько возмущен, что едва не спустил о них собак. Мэр города, окружной прокурор и начальник полиции еле успокоили его. Люди, мол, выполняют свой долг. Но в самом появлении агентов Скотланд-Ярда на столь представительном собрании есть английский колорит. Наши спецслужбы вряд ли рискнули бы проверять документы у гости в доме губернатора, а на Британских островах автоинспектор останавливает за превышение скорости на автостраде сестру королевы и преспокойно составляет положенный протокол о штрафе. Интервью в Белом доме Как раз в те дни, когда наша страна переживала пик антиалкогольной кампании, я оказался в овальном кабинете Белого дома. Рональд Рейган готовился к знакомству с Михаилом Горбачевым и первым похоронам Холодной войны. В преддверии их саммита в Женеве четыре советских журналиста Генрих Боровик, Станислав Кондрашов, Геннадий Шишкин и я должны были получить интервью президента Соединенных Штатов. Подобной встречи не было четверть века, с тех пор, как Кеннеди беседовал с зятем Хрущева от Джубей. Всю ночь мы репетировали содержание и очередность наших реплик. Ломали голову над тем, как за тридцать минут успеть задать каждому свой вопрос, чтобы сэкономить время, решили отказаться от перевода, хотя напряжение наших сил от этого еще больше возросло. Рейган выглядел гораздо моложе, чем мы ожидали, четко отвечал на каверзные вопросы. Мне показалось, что у него, как у наших телеведущих, за ухом скрыт наушник, через который ему по радио подают нужный текст. После встречи было не до обеда, сразу отправились писать и передавать, закончили только к шести вечера. И тут советник-посланник пригласил нас, совершенно вымотанных, не евших с утра, поужинать у него. Уютный посольский дом в Джорджтауне, в квартире запах жареной баранины и пирогов, на столе русская закусочка — Пожалуй, никогда в жизни так не хотелось выпить, чтобы снять накопившийся за день стресс. Из кухни вышел хозяин с двумя кувшинами в руках и, улыбаясь, спросил, «Вам томатный или апельсиновый?» Мы оторопели. Потом подумали, «Шутка, розыгрыш?» Но дело казалось серьезнее. Окинули взором комнату и не увидели ни одной бутылки спиртного. Осень 1985 года была апогеем антиалкогольной компании. И эта трезвая встреча с гостеприимным соотечественником запала мне в память даже больше, чем интервью в овальном кабинете Белого дома. Уныло вернулись в гостиницу и решили извлечь для себя урок на будущее. Возвращаться в Москву нам предстояло через Нью-Йорк. Я позвонил старому знакомому Олегу Александровичу Трояновскому, нашему представителю в ООН, а прежде послу в Японии и Китае. Он был, как всегда, приветлив и радушен. Буду рад встретиться со всеми вами. Приходите вечером в представительство, посидим, побеседуем у меня дома, а потом приглашаю вас в китайский ресторан. Чтобы не проколоться вторично, мы купили в аптеке бутылку виски, разлили в гостинице на четыре стакана, выпили и, застрахованные от неожиданности, отправились в гости. О, Олег Александрович все-таки нас удивил, уже в положительном смысле. Он распахнул дверцы домашнего бара с целой батареей бутылок, чем мы с энтузиазмом и воспользовались, потому что изрядно принялись за столом в китайском ресторане. На обратном пути вспоминали. Правильно сказано про русскую душу. аршинам общим общем, не измерить, и не только при сравнении с иностранцами, но и меж нас самих. А месяц спустя мне была присуждена государственная премия СССР за книги «Ветка Сакуры» и «Корни дуба», которые были впервые опубликованы в «Новом мире» за 15 и за 5 лет до этого. После торжественного вручения медалей и дипломов в Кремле лауреатов пригласили на банкет.